Покидая спящую красавицу, я, тем не менее, не применил попрощаться. Спокойной ночи, любовь моя. После чего тихо прикрыл за собой дверь. Восемь сорок пять вечера, понедельник. Из ближайшей телефонной будки я позвонил Сэмсону. — Это опять Шелл. — Сэм, все. — Давай. — Что давай? — Какого дьявола ты снова пропал? — Не надо, Сэм, не нервничай. — Давай провернем вместе одно однодельца. Заедем к Нарде. — Хм, давно пора. Ты где? — Справимся вдвоем, я думаю. Арестуем, наконец-то, нашего старого доброго приятеля. — Окей, гений. Арестуем, и что? — Предъявим обвинение. Обвинение в чем, мистер Холмс? В убийстве, Сэм. Обвинение в убийстве. Глава 17. Сэм-Сэн включил фары, потому что мы уже въехали на гравийную подъездную площадку, располагавшуюся сбоку от храма. Сэм, сказал я. Только не удивляйся моей просьбе и не говори, что я дурак. Но прошу тебя, очень прошу, пока мы здесь будем рядом, окей? Что-то должно произойти. Существует пока только что одно разумное объяснение. Что-то творится, и я хочу получить доказательства — Давай договоримся так. Я изображаю дубоватого простофилю, а ты мне подыгрываешь. Возможно, сработает. Не говоря больше ни слова, мы направились к дому, и Сэм засунул в рот очередную сигару. Провалиться мне ко всем чертям, Шелл. и богу если бы не ты... И попробуй только не найти доказательств, упрячу в каталажку и глазом не моргну. Доказательства будут. Я старался придать своему голосу как можно больше уверенности. Сначала я хочу поговорить с ним, не раскрывая всех карт. Пусть поломает голову, зачем к нему пожаловала полиция. Мы позвонили. Открыл сам Нардо. Наступило короткое молчание. Челюсть у него опустилась, потому что он сразу же узнал меня. Маленький сюрприз. Что, Нардо не ожидал? Не думал меня снова увидеть? Он резко надавил на дверь, но мы самым оказались быстрее, а к тому же и сильнее. В группированной черном комнате... Ничего не изменилось. Только вот музыки не было. Орган молчал. Нарда, жестко ступая, отошел вглубь комнаты и неприязненно взирал на нас оттуда, из-под белого тюрбана. Черное одеяние закрывали его тело до самых щиколоток. — Познакомься. Нарда, это... — Фил Сэмсон, капитан полиции, отдел по расследованию убийств. — Убийств? Но почему? Чего вам здесь надо? Он уже немного пришел в себя, но волнение его выдавало. — Капитан желает поговорить с тобой. И я тоже. — Слегка побеседовать. Может быть, пройдем в твою комнату? — А почему не здесь? — возразил он. — Это мой дом. — Вы вторгаетесь на мою территорию. Не имеете права. — Имеем, Нарда. Прав у нас больше, чем у тебя. — Идем. Он плотно сжал челюсти, но подчинился и ввел нас в то помещение, где прошлой ночью я занимался грабежом. Перед тем, как войти, я шепнул Сэму, — Глаз с него не спускай, я сейчас буду. Он, от удивления, чуть было не откусил кончик незажженной сигары. Но я уже метнулся обратно, и разразиться бранью Сэм просто-напросто не успел. Я рыскал по дому в поисках Лорен, той самой херовимоподобной, Одетая в белое маленькой золушки с кем нервничающий сейчас нарды имел обыкновение обмениваться такими пылкими любовными взглядами. «А ведь она может кое-что прояснить», — надеялся я. На нижнем этаже никого не было. Холл, комната нарды, несколько других комнат, все пустые но в первой же комнате наверху, и он отткнулся на вторую прислужницу, накануне освещавшую мой путь к заутренне. Дверь была не заперта, я дернул за ручку как раз в тот момент, когда женщина собиралась выходить. Она удивилась, словно людей никогда не видела. Подумала, наверное, ангелы слетели. Спокойно. — Спокойно. Не волноваться. — У босса небольшие неприятности. Внизу полиция. — Полиция? Невинные глазки в ужасе выпучились. Да — Да-да. Но волноваться все равно не стоит. Я ищу Лорен. Где ее комната? — Вторая отсюда, через кол. А что случилось? — Пока ничего не случилось. Мы все выясним и объясним. Большое спасибо. Советую оставаться в своей комнате. Собравшаяся была размяться раба Божья, с видимым трудом проглотила мои слова. Шейка у нее смешно дернулась. Я поняла, сэр. Я все поняла. Я подождал, пока дверь закрылась, и двинулся в указанном направлении. Вход в следующую комнату находился как раз напротив лестницы, а еще одну дверь я увидел сразу же, миновав холл. Я постучался. Тишина. Пришлось воспользоваться универсальной отмычкой. Лорен, по всей видимости, умерла совсем недавно. Тело ее, несмотря на синюшность, еще сохраняло тепло и упругость. Казалось, что вот-вот минуту назад с губ ее слетело последнее дыхание, конечности ослабели, а боль пересилила волю. Смерть настигла бедняжку у самой двери. Темно-голубое платье запуталось в ногах, и она уже не смогла его расправить. В широко раскрытых глазах застыло ни с чем не сравнимое оцепенение угасшей жизни. На губах выступила пена. Левая рука девушки была поджата под себя, правая вытянута вперед, и пальцы на обеих руках сжаты в кулак. Рядом с телом валялся пустой шприц. Тонкая игла, впрыснувшая яд в вену, матово поблескивала. Шприц я так и оставил, подбирать не стал. Если на нем и были чьи отпечатки, то только Лорен. Наклонившись, я понюхал иглу и сам шприц. Тот же характерный запах персиковой косточки, что и на губах. Все было ясно. Лорен впрыснула себе в вену цианистой калий. Смерть наступила мгновенно. Резкая боль, головокружение, усиленное сердцебиение, переходящее в спазм, судорожное сокращение мышц, каждая клеточка организма задыхается без воздуха она умерла быстро и ужасно я клорен почти не прикасался только пульс пощупал затем сел на пол и задумался мне много вспомнилось в тот момент лица слова взгляды захлопывающиеся двери и помимо всего прочего убийства Если честно, то я не ожидал, что найду Лорен вот так, лежащий, мертвый, на полу, и я даже немного растерялся.